Я медленно повесил трубку. Оставшиеся монетки высыпались из автомата. Я не обратил на это внимания. Там, в Москве, Светлого осталось сделать последний ход. Но любая мелочь еще могла сорвать задуманный нами салют. «Я не понимаю», — сказала Аня, — «что за адрес вы продиктовали? Я же вам еще ничего не сказала».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 Мимо парижского вокзала. Светлов выжимал из форсированного двигателя машины все, что мог. Дворники метались.